Красивая любовь, мы отдали ей дань безумства. О, Боже, как была к лицу Тебе твоя весна. Но осень на дворе, Деревья в серебре, Увы, привычка Охладила нас. Увы, привычка Охладила нас Снежинки на ресницах таяли Изочарованно читали мы Красивый незаконченный роман Про любовь без измен Но все когда-нибудь кончается Так как от судьбы давай уйдем сейчас Оставив незаконченный роман В с на скамье. Немало между нами Радостных воспоминаний, Но я бы не хотела знать Огонию любви. Расставшись мы с тобой, Впасем свою любовь от сложных разговоров и обид от сложных разговоров и обид Снежинки на ресницах стояли и зачарованно читали мы Красивый незаконченный роман Про любовь без измен Но все когда-нибудь кончается Так от судьбы давай уйдем сейчас Оставив незаконченный роман Маркина с скамье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 Паркин на скамье.